Глава 33. Сколько бы зверинного и даже дьявольского не было в человеке, все же в нем есть и немного от ангела и талика доброты. Самуэл Тейлор Колридж: Современное величие заключается в труде. То, что человек способен сделать, украшает его лучше всего, и, трудясь, он всегда заботится о своем достоинстве. Томас Карлейль Удовлетворение, которое не раскаявшийся грешник получает от того, что дал волю злым страстям, наполнив чашу крепким вином вместе и выпив до дна, недолговечно. Огненный вкус приятно обжигает на мгновение, но крепость напитка вскоре развеивается в леденящей атмосфере здравого смысла. Как после обычных оргий приходит серый рассвет следующего дня, так и после опьянения гневной страстью наступает такое завтра, когда человек, который накануне вечером сбросил со счетов все перспективы на наживу ради краткого восторга мести, начинает прикидывать последствия и размышлять, не купил ли он свой триумф слишком дорого. Джаред Гернер вернулся на Войсе-стрит неудачником по всем статьям. Я сделал это, все повторял он себе, и некоторое время гордость преобладала над чувством утраты. Он, небось, и не думал, что я смогу, а я сделал. Показал ему, что мужчина есть мужчина, способный так, и Эдек, и уже, тем более, вот так, бормотал мистер Гернер, вызывающе щелкая пальцами в воздухе. Затем прекрасным баритоном, хриплым, но все же благородным, он продемонстрировал смелые, дерзкие слова, вызов храброго человека злой судьбе и жестокому миру. Мы хлеб едим и воду пьем, Мы укрываемся, трепьем, И все такое прочее. А между тем дурак и плут, Одеты в шелк, и вина пьют, И все такое прочее. При всем, при том, При всем, при том, Судите не по платью. Кто честным кормится трудом, Таких зову я знатью. Сноска Бёрнс Честная бедность. Перевод Маршака. Сочные модуляции этого голоса, из которого человек поумнее мог бы извлечь выгоду, огласили Войсе-стрит. Было уже за полночь, последнее пиво разлито, и трактиры довольно шумно готовились к закрытию, когда Джаред вернулся в свое жилище. Его мать стояла в дверях, сонно глядя на улицу. Не меня ли ты поджидаешь, старушка? спросил он с некоторой наигранной веселостью. Он хотел убедить себя, что не жалеет о том, что натворил тем вечером, не считает себя последним болваном. И в этом стремлении быть в ладу с самим собой, даже с ней зашел до любезного обращения с матерью. Тебя, Джаред. Сегодня вечером мне было не по себе. Погода стояла такая теплая а закат над Кейв-стрит раскрасился золотым и розовым. Это напомнило мне о тех, кто в эту пору наслаждается жизнью в красивой сельской местности, и от этого мое собственное существование показалось мне довольно тяжким. Может, я расклеилась больше, чем следует, но если человек по своей природе наделен чувствами, бывает трудно их побороть. Надеюсь, хоть у тебя день задался, Джаред. «Не то, чтобы очень. Возможно, если бы больше знала о чувствах тех, кто ищет развлечений на стороне. Ты решила бы, что остаться дома не так уж и плохо». Его манеры были добрее, а слова откровеннее, чем обычно. Миссис Гернер совершенно приободрилась. «Я думала, вдруг ты проголодался и захочешь поужинать, Джаред», — сказала она. «Устрицы закончились, но я еще могла бы успеть купить лобстеры за углом, а в кладовой подготовлены листья салата». «Нет, мама, спасибо. У меня сейчас даже на клубничное мороженое нет аппетита». «Но я бы не отказался от стаканчика джина с водой, если у тебя найдется хоть капля спиртного». «Как же, Джаред, в шкафу есть немного джина. Я вчера раздобыла для своего нутра». «Ну а для чего же еще, мама?» «Люди обычно так его и принимают. Вовнутрь? Разве нет?» «Я имею в виду, что меня что-то терзало изнутри, иначе я бы не стала употреблять спиртное». С достоинством ответила миссис Гернер. Они вошли в гостиную, где в полумраке горела оплывшая сальная свеча. Эта комната выглядела совсем не так весело и уютно, как зимой пару-тройку лет назад, когда в камине ярко пылал огонь, и его отсветы отражались в темных глазах Лу. Джаред устало сел, предавшись размышлениям, пока мать пошла к крану набрать в кувшин холодной воды. Возможно, давишние стихи вдохнули в него новое достоинство, поскольку в этот момент он был почти рад, что разрушил свои шансы поживиться за счет доктора Ольванта. Он всякий раз чувствовал себя таким бесчестным, таким ничтожным, подлым негодяем, когда являлся к своей жертве с притязаниями, соглядатые на оплату молчания. Он казался себе хуже доносчиков, которые заходят в питейные заведения после дозволенного времени, чтобы разжиться пивом у безвинных трактирщиков. Видимо, нет бездны, в которую можно рухнуть до такой глубины, чтобы перестать осознавать своё падение. Беспомощные жертвы, рожденные на самом дне общества, сотворенные во тьме нищеты и деградации, могут и в самом деле не подозревать о своем плачевном статусе. Но человек, познавший свет просвещения, павший с высоты, способен ли он забыть? Точно так же, как Кадберт Оливант, даже жестоко страдая, радовался избавлению от своего преследователя, так и Джаред Гернер, оказавшись на пороге краха, испытал некий укол гордости, чувство новоприобретенной мужественности в осознании, что упустил возможность тянуть из доктора деньги. Тем не менее, крах был неминуем, и мистер Гернер, очнувшийся от сладостной лени последних лет, пришел к выводу, что ему придется работать, причем не щадя себя, работать на перегонки со временем, чтобы выплатить деньги, которые он проиграл сегодня на ипподроме в Хэмптоне. «Если бы только отыскать спинку этой проклятой Страдивари!» Задумчиво почесывая голову, размышлял Джаред о лежащей наверху разобранной скрипке, за умелое преображение которой ему предлагали пять фунтов. старого гасфера не проведешь, продолжил он, подразумевая своего клиента, дряхлого торговца музыкальными инструментами по соседству, на Лестер-сквер, который утверждал, что якобы помнит самого Корелли. И на этом, и других основаниях в народе считали его вечным жидом. Сноска, Агасфер или вечный жид, легендарный персонаж, по преданию обречённый скитаться из века в век по земле до второго пришествия Христа. Карелли Арканджелло, итальянский скрипач и композитор. «Ручаюсь, он знает каждую зарубку на этой спинке. Только бы ее найти!» Скрипичные спинки не едят, она должна быть где-то в доме, если только до нее не добрались дети со второго этажа и не превратили в тележку или ракетку. Побуждаемый к труду суровой необходимостью, мистер Гернер решил завтра с самого утра приняться за поиски пропавшего куска дерева. Он выпил стакан разбавленного водой джина, вполне дружелюбно побеседовал с матерью, после чего леди удалилась в заднюю гостиную, к шкафу кровати, в более счастливом расположении духа, чем обычно. На следующее утро он встал в 10 часов, довольно рано по его новым привычкам, и прежде чем предаться неге одевание или завтрака, принялся за дело, изо всех сил пытаясь найти спинку от Страдивари. Ему пришлось перевернуть каждый пыльный угол своей мастерской, перетрясти кучу всякой всячины и накопившийся хлам на пианино, щита, циркуляры и забытые письма, старые сигарные коробки и треснувшие банки из-под табака, бутылки с маслом и тряпки для лака, даже старые сапоги, заброшенные, потому что вряд ли стоили работы сапожника». «Вот бы было была здесь, чтобы подсобить мне с этим», — подумал Джаред Гернер, прервавшись и окинув унылым взглядом горы хлама, которые он перекладывал с одного места на другое. Но порядка это не прибавляло. Как и с прочим домашним мусором, он никак не решался хоть что-нибудь выбросить. «Нет, я буду плохим отцом, если пожелаю бедняжке вернуться. Ей лучше там, где она сейчас». Но при ней здесь никогда не было такого бардака. А попробуй старой леди прибраться, наверняка засунет куда-нибудь половину нужного. Осмелюсь сказать, это ее вина, что злополучная Страдивари куда-то делась». Мало помалу, работая с большим усердием, чем обычно, мистер Гернер, подобный Гераклу, повернувшему течение рек для расчистки авгиевых конюшин, начал замечать вокруг себя нечто вроде порядка: негодные лак и масляные тряпки были сброшены в кучу для сжигания. Древние сапоги выстроены в ряд для тщательного осмотра. Сигарные коробки, очищены от всякого хлама, старых пуговиц, стальных перьев, кусков сургуча, сломанных блаток, табачных крошек. Потрёпанные книги расставлены на полках, наподобие отряда оборванцев Фальстафа. Джаред со вздохом оглядел результаты утренней работы. Наверное, привести комнату в порядок — это уже немало, но он потерял всякую надежду хоть когда-нибудь найти Страдивари. И все же готов поклясться, что не выносил ее из этой комнаты, пробормотал он себе под нос. Это точно чёртовы щенки сверху. Теперь, когда Лу не было рядом, чтобы присмотреть за его вещами, он привык перед уходом запирать дверь в свое святилище и класть ключ в карман, но иногда пренебрегал этой мерой предосторожности. Кто-то из тех детей со второго этажа, видимо, однажды пробрался к нему и утащил скрипку. Он подробно расспросил миссис Гернер о том, что ей известно о пропаже, но на этот счет у его матери не было ни единой мысли. «Ты же знаешь, Джаред, что я никогда не выбрасываю из твоей комнаты ни клочка, ни лоскутка», — укоризненно сказала она. «Может и так, мама. Но ты могла сунуть ее в какой-нибудь угол». Однако теперь все углы были вывернуты наизнанку, и Джаред больше не питал надежд на то, что Струдевари затерялось среди пыли и хлама его квартиры. Он призвал на бестолковые головы детей своего жильца нечто обратно противоположное благословению и уселся с мрачным видом. Единственный луч надежды, освещавший его путь, погас во тьме. Я бы мог закончить скрипку к субботнему вечеру, думал он. И пятерка агосферы заткнула бы все дыры. Он встал перед рядом потертых сапог и приступил к осмотру. Его гардероб в этом отношении уже давал слабину, и дело дошло до замены подошв и набоек. Впереди всех стояла пара ботфортов, которыми Джаред в свое время гордился. Правда, они уже давно вышли из моды. Однако, как любил говаривать Джаред, в ботфортах всегда есть нечто такое, что возвышает их над другими сапогами. Он уныло посмотрел на эти роскошные голенища. Они немного бугрились по бокам, слишком точно воспроизводя в застывшей форме все изъяны и дефектные выпуклости ног своего владельца. Это были сапоги, которыми уже не похвастаешься, даже если искусство чебытаря может вернуть им прочность и водонепроницаемость. «Их все равно надо бы отремонтировать», — смирившись, подумал он и взялся за один из некогда прекрасных сапог. Носок зацепился за разболтанную крышку старого фортепианного пианино и приподнял ее. «Ей-богу!» — воскликнул Джаред. «А внутрь я и не заглядывал». Он немедленно открыл пианино, попросту стащил переднюю стенку с выцветшим красным шелком и сломанной латунью, как будто собирался настроить инструмент. «Да!» — там лежала спинка с Сзади, с ржавыми струнами, куда она, видимо, упала, когда миссис Гернер убиралась в комнате. Эту процедуру она проделывала с большими интервалами совместно с помощницей. Джаред побежал к лестнице и крикнул, свесившись через перила. «Пришли мне крепкого чая и рагу, мама, и принеси вязанку дров, чтобы растопить клей. Мне предстоит долгий рабочий день». У него разыгрался аппетит сильнее, чем за долгое время. Он почувствовал, как к нему возвращаются сила и мужество. В честном труде есть здоровый аромат, который освежает даже самые увядшие души. Он тут же занялся клеями, лаками и маслами, тихонько насвистывая во время работы с удовлетворением художника от своего искусства пусть не слишком возвышенного искусства, скрипичного доктора, который в чем то сродни мошенничеству, но тем не менее. Он собирался сотворить нечто новое, даже если это будет всего лишь поддельная скрипка. Миссис Гернер лично принесла сыну завтрак, гордое и счастливое прислуживать ему, когда он снисходил до улыбки. «Я нашел спинку скрипки в этой проклятой старой шарманке», — сказал Джаред, указывая на ветхий инструмент. «Ты, должно быть, уронила ее туда, когда занималась своей чертовой уборкой». Миссис Гернер возразила, что только эта девица способна на такую глупость. «Вполне на неё похоже», — заметила она. И Джаред сказал, налегая на рогу, и яйцо пашотт. «Добудь мне какой-нибудь обед к пяти часам, старушка. Полагаю, к тому времени я проголодаюсь». «Надеюсь, Джаред. Мне приятно видеть, с каким удовольствием ты ешь и как сидишь здесь за работой, словно в старые добрые времена. Хочешь кусочек жареного ягненка и немного гороха? Он как раз появился, еще молодой и нежный». «Что угодно, мама». Но я тебе сейчас и мелкой монеты не могу дать. Мой кошелек пуст. Ничего, Джаред. Симонс даст мне ягнёнка в долг. Мистер Гернер неутомимо трудился почти пять часов, тихонько насвистывая себе под нос, довольный своим мастерством. Эта скрипка обойдется старому агосферу в сотню геней, решил он, закончив скоблить и полировать, чтобы придать дереву более глубокие оттенки. Он с большим удовольствием съел свой обед, похвалил стряпню матери и в целом вел себя доброжелательно. Даже когда он выкурил вечернюю трубку, и миссис Гернер приготовилась к его уходу, он остался сидеть. Восхитительное общество, к которому он привык, не так давно потеряло для него свою прелесть, так как в кругу близких приятелей он, вероятно, встретил бы тех, кому был «должен», а для человека с его тонкой душевной организацией долг чести был невыносим. Он был готов столкнуться с разгневанным сборщиком платы за воду, безболезненно вынести самые суровые наказания окружного суда, но не стерпел бы злобных перешептываний о нем как о несостоятельном должнике. Так что он сидел в своей гостиной, курил и перелистывал потрёпанный спортивный журнал. «То, что ты остался дома, Джаред, судя по всему, принесло мне удачу», — сказала его мать. «Фортуна сегодня была на моей стороне». «И как же? Ты что, нашла в какой-нибудь посудине пару монет, завернутых в бумажку? Никогда не видел, чтобы кто-то хранил деньги в газетных клочках?» «Нет, Джаред, мне всегда есть куда потратить деньги, вместо того, чтобы отложить и забыть». «Мне повезло не в этом. Помнишь тот красивый атлас цвета сливы на витрине?» «Помню ли я его?» — презрительно воскликнул Джаред. «Не хуже, чем британский флаг. И надоел он мне точно так же». «Ну, это платье больше не оскорбит твой взгляд. Хотя, говорю тебе, пока я владела им, подобная красота никогда не предлагалась по более выгодной цене. Я продала его». «Да что ты? Ну тогда я готов поверить в доктора Каминга, и что конец света не за горами». Сноска. Каминг Джон, шотландский священник и религиозный писатель, весьма неоднозначная фигура, не раз подвергался критике за одержимость концом света. «Это, конечно, прекрасно, что ты шутишь, но не моя вина, если дела идут не слишком бойко. Просто у жителей Войси-Стрит нет лишних денег. Иначе платье не висело бы так долго у меня на витрине». «Ну и как тебе удалось от него избавиться?» — небрежно спросил Джаред. «Ну, где-то через полчаса после того, как я отнесла тебе завтрак, вытираю я, значит, пыль у этой комнате. девица лущит горох, и тут слышу колокольчик в магазине над дверью «дзынь-дзынь», робко так. Ага, думаю, небось, один из этих странствующих людей, Божьих, как их называют, пришел расспросить меня о ценах на половину вещей в магазине, не имея ни намерения купить хоть одну из них, не оставить меня в покое. Ну, я вроде как застонала и пошла посмотреть, кто там. Миссис Гернер помолчала, чтобы усилить эффект от своего повествования, пытаясь короткой напряженной паузой подогреть интерес слушателя. Кто же это мог быть, как не старая миссис Хэксток, мать миссис Симмонс? Весьма почтенная старая леди, которая живет у Симмонса и помогает ему вести дом, поскольку миссис Симмонс занята бизнесом и своей молодой семьей. Ну, она желает мне доброго утра, я отвечаю тем же, предлагаю ей присесть. А потом она вскакивает и сообщает, что ее младшего внука, чудесного малыша, я с утра видела его на руках у матери, когда ходила за лопаткой ягнёнка, завтра будут крестить, и она хочет на церемонии выглядеть как леди. А вечером планируется чаепитие. Вот она и говорит... Спрошу прямо миссис Гернер, за какую минимальную цену вы можете отдать этот сливовый атлас, если он окажется моей длины. Миссис Гернер снова помолчала для создания ораторского эффекта. Ну и вот, Джаред, я приложила к ней юбку, и она оказалась на целых три дюйма длиннее нужного, так что можно даже подрезать оборки, где атлас немного потерся. Миссис Хэкстек, говорю я, при всем желании вам услужить, я не могу справедливости ради по отношению к себе и семье взять за это платье меньше 50 шиллингов. «Было бы пустой тратой слов, — говорю я, — хвалить качество атласа. Я не назову его непревзойденным только потому, что и само платье не имеет себе равных. Вот сейчас такого атласа уже не делают». На что хитрая старушенция поворачивается ко мне и изъявляет, мол, «цвет старомодный». Да он как старый фарфор, возражаю я. Какой он старомодный, этот цвет и качество, которые вы не получите ни за какие деньги. Неважно, что ты сказала старухе. И что старуха сказала тебе, мама? Сколько ты из нее вытянула? Ну, после получаса припираний она вытащила фунт 17 шиллингов 6 пенсов. Думаю, это были все ее деньги, поэтому я отдала ей платье. А с белой шалью под кашемир, в которой она выходила замуж и хранила с тех пор, она будет выглядеть настоящей леди. Я, пожалуй, зайду завтра в церковь, просто взглянуть, как на ней смотрится атлас. «Ну да, по крайней мере посмотришь, как выглядит церковь изнутри», — подразнил ее Джаред. Жители Войси-стрит не были усердными прихожанами, предпочитали, как правило, посвятить субботнее утро приготовлению пищи, а вечер — дружеской болтовне у себя на крыльце или летним прогулкам в Риджентс-парке. К субботе скрипка была закончена, и мастер получил свое от мистера Агасфера, который щедро ему заплатил и пообещал подкинуть ещё работёнки. «Сам королей никогда не играл на лучшем инструменте», — сказал старый джентльмен, приложив скрипку к плечу и легко проводя смычком по струнам. И тотчас же почти поверил, что скрипка подлинная из Традивари. Вернее, так хорошо притворился, что едва избежал самообмана. Джаред гораздо больше чувствовал себя мужчиной, уходя с Лестер-сквер с пятью кровно заработанными саверенами в кармане жилета. 20 и даже 50 фунтов, выцерпанных у доктора Ольвента, не доставили бы ему и в половину столько радости. Он вернулся в любимый притон, зал в королевской голове. Гордо встретился лицом к лицу со своими кредиторами, выплатил столько долго, сколько мог, и пообещал отдать остаток до конца следующей недели. Такое достойное мужское поведение вызвало в зале аплодисменты, и мистер Гернер мог бы угоститься за счет приятелей до опасной степени, будь на это настроен. Однако Джаред в кои-то веки оказался неуязвим к искушениям. Он выпил не больше, чем согласовывалось с вольным толкованием этой ценной добродетели — трезвости. И за несколько минут до одиннадцати вернулся на сестрит. стрит все еще обладает твердым шагом и ясной речью. В полумраке коридора он встретил мать, пребывавшую в состоянии сильного возбуждения. О, Джаред! воскликнула она, чудеса не прекращаются. Тебя ждет такой сюрприз. Боже, благослови старушку, несет невесть что! воскликнул Джаред. Что еще за сюрприз? «Лу!» Он не слышал больше ни единого слова, а, протолкнувшись мимо матери, кинулся в гостиную. Там, в убогой тусклой комнатке, стояла дама, одетая в шёлк рыжеватого цвета, с глубокими оттенками коричневого и яркими переливами золота в блестящих складках. Ее платье было скроено с великолепной простотой, объемные, струящиеся, искусные, не в стиле Ле Фоле или Мистера Уорта, а ближе к Тициану и его современникам. Сноска. Ле Фоле. Парижский журнал МОД, выходивший ежедневно с 1829 по 1892 год. Уорд Чарльз Фредерик, английский модельер, основатель дома Уорта, одного из ведущих домов моды XIX – начала XX веков. Волосы цвета вороного крыла убраны в великолепный венец на макушке, хорошо очерченные головы. Смуглый цвет лица красиво оттенен темно-синей лентой, видневшейся над кружевным рюшем вокруг ее шеи. В каждом маленьком ухе сияло по темному сапфиру это действительно была лу но изменившаяся шикарная такую лу на войсе сестрит до сегодняшнего вечера еще не видали девочка моя восторженно воскликнул джаред сжимая ее в объятиях какая ты стала красавица ты правда думаешь что я похорошела отец застенчиво спросила она похорошела Да я уже давным-давно не встречал никого, кто мог бы с тобой сравниться. Я всегда говорил, что в тебе есть задатки прекрасной женщины. Но даже я не предполагал, какой красоткой ты станешь. И что за сюрприз увидеть тебя здесь сегодня вечером? Лу, я-то думал, ты в Неаполе. Боже мой, если бы я знал, что ты рядом написал бы тебе с просьбой помочь мне выбраться из затруднительного положения. Хотя это и противоречит установленным правилам. Но расскажи, что привело тебя в Англию. Отец с дочерью уселись рядышком и принялись шептаться. Лу со всей старой нежностью к непутевому родителю, на которого пахала и которым восхищалась в былые годы. Они болтали свободно, счастливо, не подбирая слов и не хмуря брови. То вряд ли было бы возможно для них обоих, если бы его сестрит была права в своих самых немилосердных предположениях относительно судьбы Луизы.